Глава вторая. Ритуалы. Я пулей выскочил из магазина, думал, что успею перехватить скорую. Нет, не для тех огрызков, что остались внутри. Им уже вряд ли можно было помочь. А вот если ребята не застанут меня на вызове, при том инициированном по личной просьбе, Витек обязательно выскажет. Вот только машина вместо того, чтобы свернуть к кладбищу, с воем пролетела мимо перекрестка. А в следующем мгновении я едва успела отскочить с дороги, чтобы не попасть под колёса полицейского бобика. Уаз также со включёнными спецсигналами помчался за скорой. Ох. Чует пятая точка, что мои проблемы только кажутся серьёзными. Хотя истерзанные тела в лавке у Надюхи мелочью никак не назовёшь. Что же там произошло? Я бы ещё понял, если в магазине что-то взорвалось. «Нет глупости. При такой мощности там бы все стекла наружу выпрыгнули, а второй этаж, скорее всего, на первый переехал. Но в зале чисто, даже запаха гари нет. Людей натурально порвали и растащили, словно собаки какие...» «Стоп! Да ладно! Быть такого не может! Ни в жизни не поверишь, что глюк у кладбища как-то со всем этим связан!» В том, что недавние события мне померещились, я убедил себя довольно быстро. Но ну, потому, как не бывает такого, это жизнь, а не сраная сказка. Какие-то чудовища, что возникли из тени, чувак с приступами эпилепсии, тогда как объяснить весь этот фарш на полу в магазине, может тоже приключило. Картина в целом вполне привычная взору, видели и похуже, однако в те дни виновницей всегда выступала взрывная сила, а здесь Я на всякий случай вернулся к лавке и еще раз заглянул внутрь. Нет, не глюк. Кровь и куски человеческих тел остались на прежних местах. И что делать? Я немного потоптался на месте, а затем, махнув рукой, все же решился. Даже если Надюха заметит пропажу, думаю, за общим шухером ей будет на нее насрать. В крайнем случае денег отдам, чтобы не зудела. Осторожно. Стараясь не залепить ботинки и не испортить будущие улики, я пробрался к прилавку и снял с полки две бутылки водки. Затем бросил взгляд на уже отрезанный кусок колбасы, но в итоге брать его не стал. Побрезговал, потому что он весь был перепачкан кровью. Также боком, боком я выбрался на улицу и двинул обратно в сторожку. Когда уже свернул, заметил, что моих пациентов на месте не оказалось. Скорее всего, очнулись, пока меня не было, и потихоньку отвалили. Ну, мне же легче. Ребятам на скорой так и скажу, если они вообще приедут. Что-то мне подсказывает, сегодня я их вряд ли увижу. Но не это главное. Очень яркое предчувствие беды сжимало сердце. Такого я не испытывал уже давно. Года четыре, точно. Естественно, я свалил это на увиденное в магазине, а чтобы приглушить ощущения, решил еще немного выпить. Пайку от жены Валерича, естественно, никто в холодильник не убрал». А потому она была моментально вскрыта и применена в качестве закуски. Всё уже успело остыть, но котлеты прекрасно идут и в холодном виде. А чтобы не пропала картошка утром отдаму её собакам, которые вечно ошевываются поблизости. Мысли снова свернули к недавним событиям, а вместе с тем усилилось предчувствие беды. Очередная рюмка полетела в рот, следом отправился кусок котлеты и дымящаяся сигарета. Несмотря на то, что я уже изрядно захмелел, тянущее чувство не отпускало. Даже бормотавший какую-то очередную чушь телевизор не отвлекал, а скорее делал хуже. Мне начало мерещиться, будто сквозь его звук слышится что-то еще, уже с улицы. Я поднял пульт, убрал в ноль громкость и стал прислушиваться. Но нет, снаружи лишь изредка подвывал ветер, да кажется, дождь пошел. Самоу его не слышно, лишь громко стукающие по подоконнику капли, что слетают с крыши. Чтобы хоть как-то успокоиться, я поднялся с дивана и прошёл в дальний угол старушки. Здесь, в вентиляционном отверстии, спрятан мой старый наградной пистолет. В такие моменты он всегда помогает, придаёт некую уверенность. На обратном пути меня резко повело в сторону, и я едва не упал, помог стол, за край которого я ухватился. Он даже слегка сдвинулся, что повлекло за собой неприятные последствия. Початая бутылка опрокинулась, покатилась и рухнула на пол. Разбиться о деревянный пол у неё не получилось, однако потерь избежать не удалось, ведь крышку-то я закрутить не удосужился. Блядь, выругался я, но резких движений решил больше не делать. Придерживаясь за стол, я обошёл его, плюхнулся на диван и пошарив рукой по полу, нащупал сбежавшую тару. Пролилось не так уж и много, учитывая то, что половину я успел отхлебнуть. А раз уж бутылка всё равно в руке, то почему бы и не добавить? Да, завтра ещё нужно яму копать, но это не к спеху. Бабка у Ведька померла лишь сегодня, а значит, похороны только послезавтра. Вся к отойти успею. Хотя в последнее время людей стали хранить Кто во что гораз-то. Не все и не всегда делают это по церкви. Многим насрать на посты и на положенные сроки. Бывает, и на второй день закапывают, а бывает, что и на пятый. Нехорошо это. Но ведь людям свою голову не пришьешь. Вот Витька не такой, к тому же бабуля у него была очень религиозная. Значит, все как положено пойдет на третий день, лишь бы погода позволила, а то весна в этом году, сплошные дожди. И это еще не весь снег сошел, которого за зиму навалило, под самую крышу. Копать такое месиво — то еще удовольствие. Почва глинистая, влагой пропитана так, что от лопаты не оторвать. Под ногами чавкает, а сапоги порой так засасывают, что они с ног слетают. Но это еще полбеды. Такая работа на внешности неслабые следы оставляет. Бородавки и грибок — настолько привычное дело, что я на них уже давно внимания не обращаю». Земля в волосах тоже наша всё. Но я не жалуюсь. Деньги хорошие прилипают. Да и дело это благое людей хранить. Ох, ебать. Тяжело выдохнул я, пытаясь сфокусировать зрение на телевизоре. Что-то я лишка, походу. Пробуждение приятным не назовёшь. Похмелье в мои годы гость довольно редкий. Но вчера я, видимо, слишком много скушал и лёг, наверное, чуть ли не на рассвете. Организм по привычке поднял меня в 6:00 утра, и теперь я пребывал в самом мерзком состоянии, которое только можно представить. Окончательно протрезветь не успел, но и пьяным себя уже не ощущал. Голова просто чугунная, все кишки горят. Я подскочил с дивана и рванул в туалет, потому как содержимое желудка резко попросилось наружу. Ненавижу блевать. всегда пытаюсь сдерживаться до последнего, но сейчас этот рефлекс оказался выше моих сил. Я едва успел добежать до толчка. Походу, что-то снёс со стола, и оно с характерным хрустом разбилось. Вот только смотреть было некогда. Согнувшись над унитазом, я выворачивал себя наизнанку. Рвота летела мощным потоком и попала в нос, отчего стало ещё противнее, зато в голове полегчало. Немного отступила боль, посветлело в мозгах, жаля зноб никуда не делся. Однако я мог крепко стоять на ногах и перебрался к раковине. Вода с грохотом ударила в железную чашу, и этот звук отразился болью в мозгах. Пара ледяных пригоршней в лицо, и вот я уже могу более или менее соображать. Мысли путались, я никак не мог вспомнить, чем закончился вчерашний день. В пьяном угаре все как-то перемешалось в одну кучу. Вроде произошла какая-то суета, помню кровь, размазанные по полу кишки, двух подростков, что полезли в драку... и вроде не сильно обожрат и был. Странно. Позади грохнула входная дверь, и это оторвало меня от созерцания своей помятой, небритой рожи в зеркале. — Да твою ж в душу мать, Сереж! Ты совсем ухуел! — раздался гневный крик Валерича. — Ну сколько это будет продолжаться? Доведешь ты меня! Вышвырну на улицу! К чертям собачьим! — Прости, Валерич! Я состроил виноватое лицо, но на этот раз не сработало. Что же ты живёшь ты как на свиноферме? От полюбуйтесь, Нинка ему пожрать передала, а он всё на пол. Теперь даже собакам не отдать, всё в стекле битом. Валерийч, что, Валерийч, а? Я уже шестой десяток, Валерийч, совести у тебя нет. Я всё уберу. Ну что ты начинаешь-то? Ну газанул разок, с кем не бывает. Со мной вот не бывает. Ебеть твою налево. Это что за номер? Пистолет, что ли? Не трогай. сухим тоном отдёрнул начальника я, и тот послушался. Ты мне вот что скажи, ты совсем идиот. На кой чёрт сюда оружие припёр? Наградное это. Наградной. Шеф в раздел указательный палец. Ты ведь героем был. Что с тобой стало-то, а? Да каким клешему, отмахнулся я и взялся за неспешную уборку. Каким каким? Валерий стянул шапку и уселся на стул. «Видать, хорошим, раз такую цацу подарили!» «Поди, и награды имеются!» «Металлолом это все!» «Побрякушки!» — буркнул я. «Даже не помню уже, где валяются!» «Ну и дурак!» «Может, и дурак!» — пожал плечами я, осторожно вытягивая осколки из картошки на полу. «Перчатки хоть надень, порежешься!» «Ф-ф-ф!» — почти сразу зашипел я и сунул порезанный палец в рот. «Блин, Валерич, ну кто тебя просил-то под руку?» — А потому что мозгов нет, — усмехнулся тот. — Эх, видел бы тебя сейчас сколько! — А ты, батя, сюда не приписывай. — А вот и буду. Мы с ним в свое время, знаешь, как дружили. Он ведь тобой гордился, все фотокарточки показывал, а ты вон чего. — Так случилось, — угрюмо ответил я. — Жизнь вообще крайне несправедливая штука. Да, — Да-да-да-да-да, — да. передразнил меня шеф. Ты думаешь, нам в твоём возрасте легко было? Вам хотя бы свои в спину не стреляли. Ты чего, в дом-то жить не идёшь? Не хочу. Он ведь ветшает, стоит. Хоть на продажу выстави, на квартирку там точно хватит. Ой, Валерийч, давай без своих наroveучений. И так тошно. А ты, водярой, поменьше хлебай. Понял? Да где уж я её больно хлебаю-то? Ну-ну. Ты чего вообще пришёл? Нервы поднять с утра пораньше. Ты про Илюшкиных не забыл? Помню я. Это хорошо. А, вот что. Ты мне вот объясни, дураку, какого хрена мне вчера вечером Витька звонит и заявляет, что ты здесь драку устроил? Какую драку? Я попытался состроить максимально невинное лицо. Вот, у тебя хочу спросить, я, значит, с пасти оле сорвался, приезжаю, а тебе и след простыл. Хорошо хоть дверь запереть догадался. По делам отойти нужно было. Знаю я твои дела, за вином небось бегал. А если и бегал, то и мать, что опять всполошился начальник? Ну, чего притих? Опять что творил что-то? Да ничего я не делал, возмутился я. Просто вспомнил. Слушай, а ты у Натки с утра не был? Я что, на больную похож? Мне чего там делать в 6:00 утра? Она же раньше 9:00 не открывается. А, точно. Я почесал макушку. Эх, всё. Допился. Да хорош уже, в самом-то деле, не выдержал и прикрикнул я, о чём тут же пожалел. Крик моментально отразился болью в висках и заставил меня поморщиться. А ты мне тут голос не повышай, сразу ухватился за мой косяк Валерийч. Я здесь пока ещё начальник. Захочу вылетишь у меня отсюда, как миленький. Забыл, как ты ко мне пришёл. «Дядя Саш, возьми к себе, бога ради, а! Так я помню! Ишь, че устроил мне здесь!» Валерич соскочил со стула и гневно потряс пальцем в воздухе. «Смотри у меня!» — пригрозил он еще раз и хлопнул дверью, а затем снова заглянул и добавил. «Чтоб я больше такого не видел! Блять!» — выдохнул я. «Вот за каким хером приходил! Все нервы вымотал!» Я в сердцах швырнул тряпку на пол и осмотрелся в поисках остатков вчерашнего пойла. Вот ведь странная штука память. Как и чем вечер закончился, не помню. Зато на двести процентов уверен, что на столе оставалась нетронутая бутылка водки. И кажется, я даже прекрасно знаю, куда она делась. Тот-то Валерич все руку к животу прижимал, а когда пальцем размахивал, едва подхватить успел, чтобы из рукава не выскочила. Хотя, может, оно и к лучшему. Что-то я действительно зачастил. До добра такие процедуры еще никого не доводили. А как тут не пить, если каждый второй тот деньги в карман сунет, то бутылку вечером занесет. Городок у нас небольшой, всего тысяч десять населения. Да и то лишь по переписи, когда родители своих чат, прописанных в списки, вносят. А так молодежь отсюда сразу после школы свалить пытается, потому как ловить здесь нечего». На лесопилке разве что работать за копейки, да в грязи с алкашами. Или вот, как я, с лопатой в руках. Но только не на кладбище, а на шабашках, которые случаются реже, чем покойники. Да здесь даже старшие только вахты и перебиваются, чтобы хоть как-то жить можно было. Про пенсионеров вообще молчу. Ну вот как бабке с дедом выжить на десятку в месяц, из которой зимой все восемь за коммуналку отдать требуют? Извечная проблема провинциальных городков: ни работы, ни денег. Ладно. Сидеть так до второго пришествия можно, пробормотал я и принялся за уборку. Часа через 2, вешанный извиняющимися стеклом пакетами, я наконец выбрался на улицу. В ночь подморозило, а сейчас снова занелся небольшой дождь, отчего под ногами образовался коток похлеще чем в ледовом дворце. Естественно, я тут же, грымыхая пустыми бутылками, полетел в лужу. матерно выругался, но продолжил победное шествие к новой жизни, ведь я твёрдо решил завязать хотя бы до Пасхи. Вот только сейчас за пивком в магазин заскочу и всё. Мешки полетели в контейнер, откуда с диким визгом выскочили две кошки, неслабо меня перепугав. В последнее время я вообще какой-то дёрганый стал, хотя причина как раз очевидна. Валерийч прав, с бухлоном нужно завязывать. Не ровен час я так всю снаровку растеряю. После, сползнувшись в очередной раз, я всё-таки смог удержать равновесие. Видать, не всё ещё так плохо. И тут я замер. Мысли как-то сами собой свернули в другое русло, когда взгляд упёрся в вывеску магазина, где я вчера застал кровавое месиво. Но не это оказалось самым странным, а то, что внутрь совершенно спокойно прошмыгнула женщина. Я даже немного подождал, однако обратно с диким визгом она так и не выскочила. Здорово, поприветствовал я Наську после того, как вошёл внутрь. Странность на странности едет и странностью погоняет. Даже капельки крови нигде не видно. Неужели всё, допился до белочки? Поэтому мозг и не помнит, чего вчера было, а чего не было. Всё в какую-то кашу перемолол. А может, вообще приснилось? Алё, гараж, сквозь мысли донёсся голос хозяйки. Долго тупить будем? Что? Я как-то не сразу сообразил, что она обращается ко мне. «Блин, Надюх, тебе вообще знакома фраза «клиент» всегда прав». «А это здесь при чем?» «При всем», — ухмыльнулся я. «Ты как с покупателем разговариваешь? Попрошу заметить, с постоянным». «Ой, господи!» Закатила глаза она, а затем изобразила дежурную улыбку и добавила сладким голосом. «Молодой человек, вам что-нибудь подсказать?» «Тьфу ты...» «Хе-хе-хе!» — расхохотался я. «Нет, девушка, верните нашу Надюху обратно!» «То-то же!» — хмыкнула она. «Ну и... чё припёрся?» «Дай пару пива». «И всё? Вон, может, сухариков ещё возьмёшь?» «Да ну, у них какой-то вкус... пластмассовый!» — поморщился я. «Да...» — она снова закатила глаза. «Привередливый нынче покупатель пошёл». «Ну уж какой есть!» — пожал плечами я и обвёл зал внимательным взглядом. Ты мне ничего больше рассказать не хочешь? — Не поняла. — У тебя здесь подрался, что ли, кто? — кивнул я в сторону двери. — С чего ты взял? — Кровь вон, из-под плинтуса видняется. — Ой, да вчера вечером поскользнулся, тут один нос себе расквасил. Беззаботно отмахнулась она, однако ее взгляд сделался ледяным и очень цепким. — Сто пятьдесят с тебя. Карты наличные. Похоже, сильно расквасил, что аж под плинтус натекло. Я внимательно уставился на хозяйку и... Невольно отпрянул. Вначале я даже обрадовался находке, ведь это означает, что с моим рассудком полный порядок, и все вчерашнее мне совсем не привиделось. Вот только ее глаза. Они на мгновение сделались черными, словно я в сериал «Сверхъестественный» угодил. Однако Надюха даже бровью не повела, будто ничего особенного не случилось. Она ухмыльнулась и повторила. — Сто пятьдесят рублей из тебя. Я молча рассчитался и вышел на улицу, Не переставал ломать голову над тем, что только что произошло. Но ну, а что ещё я мог сделать? Не в морду же ей постучать, чтобы правду услышать? Подозреваю, что с этой историей в полицию бежать не стоит. Во-первых, мне попросту никто не поверит, а во-вторых, скорее всего, сразу на дурку позвонят. И что делать? А ничего не делать. Жить дальше, разве что подготовиться к какому-нибудь дерьму, пока ещё есть возможность. Тушёнки закупить, крупы разные, соль, спички. Да, пожалуй, стоит заняться этим вопросом. А ещё оружие из сейфа в Ацовском доме забрать, желательно вместе с ящиком, чтобы у полиции вопросов не возникало. Бля, что за бред в голове? Усмехнулся я, хотя на душе продолжали скрести кошки. Чуйка вновь пробудилась, и тянущее ощущение приближающихся проблем не желало развеиваться. Размышлял я буквально пару секунд и в конце концов убедил себя подготовиться. В любом случае хуже от этого никому не будет. Если даже ничего страшного не случится, запасы постепенно подожрутся, а оружие да тоже пусть в старожке стоит. С разрешениями у меня полный порядок, ещё 2 года до продления лицензии осталось. Всё ствало я после смерти отца на себя оформил, так что имею право. Осторожно вступая из-за того, что творилось под ногами, я двинулся к кладбищу. На сегодня ещё есть работа, которую обязательно нужно сделать. Всё остальное потом. Войдя в сторожку, я первым делом убрал пиво в холодильник. А чего-то передумал, смачивать горло пенным. Мозг окончательно переключился в режим работы, и туманить его мне совершенно не хотелось. Напротив, я бы с большим удовольствием почистил его и от вчерашних шлаков, чтобы начал соображать чуточку быстрее. И я знал хороший способ это устроить, как следует пропотеть. Я переоделся, Натянул комбинезон, нижняя часть которого заканчивалась сапогами, снял с гвоздя у двери ключ от сарая и выбрался на территорию кладбища. Замок послушно откинулся на дужке. Я заглянул в тёмное нутро, и руки привычно ухватились за нужные черенки: две самые основные лопаты, штык и совок. Ах, да, следует ещё лом прихватить. Верхняя часть почвы уже раскисла, но сантиметров через 20, скорее всего, остался лёд. Сейчас он уже не такой, как в разгар зимы, более рыхлый. Но от этого не легче. Лавируя между оградками, я добрался до нужного места, прикинул, с какой стороны лучше подход, чтобы люди с гробом не метались, разметил участок и принялся за работу. Как я и думал, спустя всего 20 см штык-лопата звякнула о ледяную прослойку, однако о залом я пока браться не стал, а попросту сменил штыковую лопату на совковую. Вычистил яму по всей площади и только после этого сменил инструмент. Лом быстро пробил не такой уж и толстый лёд. На проверку он оказался всего в сантиметрах 7, местами 10. Вполне можно было и лопатой обойтись, но я усердно продолжал работать металлическим стержнем. По спине побежали первые капельки пота, дыхание участилось, как и сердцебиение. С каждой секундой голова становилась всё более ясной, вот только мысли свернули вовсе не туда. Вернулись долбаные вспышки памяти, которые я так тщательно глушил алкоголем. Вот я держу на руках Фаму. Он кашляет, пытаясь прочистить лёгкие. Из рта вылетают брызги крови, которая слишком быстро их наполняет. Мои руки тоже в крови, а От окна отваливаются лем. Вместо глаза кровавое отверстие. Шанн кричит в рацию, чтобы эти дебилы остановили штурм, но его будто не слышат. Лом не почувствовал сопротивления и на треть ушёл в раскисшую глину. За что им отдельное спасибо, выдернул меня из кошмара. В нём больше нет надобности. Поэтому пусть себе стоит у ограды, а мне нужно копать. Глина хоть и мягкая, но отлепать от лопаты совсем не желает. Приходится каждую минуту счищать её носком сапога. Стучать инвентарём бесполезно, разве что целью является сломать черенок или погнуть рабочую часть. Здесь главное терпение и упорство. Нервничать бесполезно, от этого работа только растянется на неопределённый срок. Вскоре Раскисшая глина, которая впитала в себя основное количество влаги, закончилась. Начался более рыхлый суглинок, и работа пошла быстрее. Методичные за долгие годы отточенные до совершенства движения успокаивали. Нарубил грунта, выбрал совком и снова по кругу с каждой минутой погружаясь все глубже в яму. «Черт — Черт! — воргался я, поняв, что забыл лестницу. Хорошо, что углубиться успел, всего метра на полтора. Нет, можно было, конечно, и раскорячиться, но я и без того весь грязный. К тому же роя уже часа 2 без остановки, а может и того больше, не знаю. Время как-то размазалось, непонятно, который час. По идее, можно даже в чай сходить попить, а затем продолжить. Я задумчиво посмотрел на незаконченную могилу и махнул рукой на отдых. Здесь осталось максимум на час. Доделаю работу и можно спокойно по своим делам отлучиться. Претензий уже не будет. Так, значит, что брать? Пару коробок тушёнки, два больших мешка с макаронами, гречки, перловки и риса. Последние по 12 кг, чтоб по кило в отдельные упаковки. Для мишели быстрого приготовления коробку. Так, что ещё? Растительное масло, соль, спечки, перец. Вот точно. Нужно до винкомата доскочить с парнями за сухие пайки перетереть. Ну и всё, наверное. На сегодня мне помататься хватит. Ах, да, оружие перебросить. В охотничьи за патронами я уже вряд ли после всего этого успею. Завтра сгоняю. Ничего страшного. Так за всякими разными мыслями я и закончил работу, выбрался из ямы, собрал инструменты и направился в сторожку. Теперь предстояло отмыться, переодеться в чистое и да, ещё пообедать не помешает. Когда пьёшь жрать совсем не хочется. Так незаметно можно несколько дней лишь на алкогольных калориях продержаться. Ведь по большому счёту, для поддержания рабочих функций организма нужно то, что горит, и водка отличный заменитель питанию. Так, что-то меня опять не в ту степь. Уже третья неделя пошла, как не просыхаю, а всё весенняя депрессия виновата. Когда непонятно, зима уже отступила или всё ещё следует ожидать холодов. Мозг с ума сходит, гормоны тоже. Блин, может и прав, Валерийчик. Пора бабу себе найти, чтобы хоть кто-то на мозги капал, до жизни учил. А иначе сопьюсь к чертовой матери. В спортзал, что ли, ходить начать? Все какое-то занятие. Скучно, без дела. Вот всякая херня в голову и лезет. От этого и нажраться хочется, чтобы время побыстрее пролетело. Хуже всего по вечерам, когда сидишь один и даже поговорить не с кем. — Опа! Добрый вечер! Или день, что-то я запутался. — Каким ветром? — Да. Удивился я, встретив внимательный взгляд. "День пока", спокойно ответил неожиданный гость, стоящий у двери. "Поговорить с тобой хочу". "Валерич попросил. Так вы ему передайте, что нормально всё. Я за ум взялся, больше пить не буду, так сказать, начинаю новую жизнь". "Похвально это, но я к тебе по своей воле пришёл, и разговор у нас серьёзный будет". "О, как Ухмыльнулся я и распахнул дверь в сарай, поставил в него лопаты, после чего направился к сторожке. Осторожно, рясу не запачкайте. Мерзкую грязь отмыть несложно, вот с душевные дела тяжелее всего обстоят. За вами впору в цитатник записывать. Чаю не откажусь. Я вот бараночек прихватил, как знал, пригодится. Проходите. Отец Владимир. Я отомкнул замок на сторожке и вежливо пропустил гостя внутрь. — Вы уж извините, похозяйничайте пока. Я в душ для начала забегу, грязный весь. — Ты подожди, Сереж, присядь. У меня ведь дела еще. Разговор серьезный, но много времени не отнимет. Ну, хоть штаны снять, позволите? — У меня нет права запреты тебе чинить, — вежливо улыбнулся он. — Так что у вас там за дело такое? Случилось чего? — Я не могу. Случилось, Серёжа, случилось, вздохнул священник. Ты вчера вечером ничего странного не заметил? Опа. Промелькнуло в мозгах, однако вслух и ответил совсем другое. Нет, всё как обычно. А вот врать нехорошо. Он внимательно посмотрел на меня. Я ведь к тебе открыто пришёл. Зла не желаю. Уверен кое-что ты вчера всё-таки видел. Однако говорите об этом, от чего ты боишься? У меня встречный вопрос. Откуда вам об этом известно? Так видел или нет? Ну, допустим, я обрусил штаны и уселся напротив.